Глава 38 В полдень я устал от экскурсов в такое далекое прошлое и в тиши своего кабинета 30 раз написал в столбик 9 букв, складывающихся в слово «Вакефилд». Даже не написал, а каллиграфическим почерком вывел их на четвертушке бумаги в клеточку, а потом написал, опять же 30 раз, на той же четвертушке поверх только что написанного те 17 букв. Три из них заглавные, которые содержатся в том, кто отсутствует. Это я бы сказала апофеоз повторения. Буква, написанная поверх написанной буквы, написанной в свою очередь поверх уже написанной. Все это стало напоминать труды Тима Юда, который перепечатывал на машинке классические произведения, но бумагу не менял, в результате чего роман становился листком, залитым типографской краской. Я увлеченно покрывал краской листок, когда с работы вернулась Кармен. И, думая, что я ее не вижу и не слышу, чему-то смеялась, сама с собой». «Я не мог, разумеется, не спросить ее, с чего бы это такое веселье». «С того, что я успею помочь тебе», — ответила она. «Всегда хотела протянуть тебе руку помощи, да ты не брал. Этот лист ты измазюкал на славу. Нет, в самом деле, маг Вивис Вейн. Мне нравится, как ты покрываешь кляксами бумагу, создаешь целые картины из этих разводов. Но, может быть, ты еще чем-нибудь займешься, а?» Когда она называет меня по имени и фамилии, я безошибочно угадываю. карман считает, что я сбился с пути. И тут уж ничего не поделаешь. Хоть я ей рассказывала о моей удачной работе, сейчас ясно вижу, она по-прежнему уверена, что меня продолжает угнетать плачевный финал моей адвокатской карьеры. А ведь это не совсем так, по крайней мере, с какого-то времени. Однако она в силу своей твердолобости остается при своем прежнем мнении. И хорошо еще, что даже не подозревает, что я порой заигрываю с неотразимой прелестью самоубийства. Хоть у меня и нет ни малейшего желания вступить на эту стезю. Счастье и в том, что она понятия не имеет, что я порой оцениваю варианты возможности о которых говорил Кавка. Сделаться ли бесконечно малой величиной или быть таковой? и в том, что не знает, как иногда ночами я предаюсь опасным размышлениям. Пусть они и не опаснее, чем у всякого смертного, который тоскует от сознания того, что одновременно и жив, и мертв».